Глава 23. Вторжение. Во-первых, я вымыла голову и привела себя в порядок после утренней разминки на лодке. Потом покрутилась перед зеркалом, примеряя шляпу. Наконец, слегка подкрасив губы и нацепив солнечные очки, я покинула дом. Для начала я вроде как невзначай прогулялась до магазина за хлебом, а на обратном пути решила пройтись мимо домика Влада. Он все еще был закрыт, а двор выглядел пустынным и одиноким. Это навело меня на нехорошие мысли, с чего я взяла, что он уехал не навсегда, тем более о моей личной жизни он осведомлен. Крыся наговорила ему лишнего, и он решил не связываться с брошенкой, которая к тому же постоянно его отталкивает. Вдруг вообще не вернется. Тут же я успокоила себя тем, что все к лучшему. Мне на самом деле стоит повременить с отношениями и уж точно не надо бросаться на первого встречного. Но почему-то было грустно. В общем, как-то незаметно для себя я открыла калитку и проникла во двор, посидела на крылечке, разглядывая чудесный вид на реку, потом встала и задумчиво подергала дверь. Как-то вдруг я заметила неплотно закрытое окно веранды. Оно так призывно манило, что дальнейшие свои действия я почти не контролировала. Конечно, мой поступок был крайне непедагогичным, но все эти загадки последних дней очень мучили. Так что я решила оставить свои учительские принципы для учебного года. Начала я свой осмотр с кухни и облегченно вздохнула. На столе и стуле лежали какие-то документы, блокнот, а на полке у двери покоилась дорожная сумка. Значит, Влад собирался вернуться. Но меня интересовало другое, И я направилась в зал, попутно отметив, что внук Матюшкиных хорошо потратился, оборудуя домик. Здесь был и кондиционер, и пушистые ковры, и даже камин с дровами в изящной поленнице. Но меня интересовал подпол или что-то похожее на кладовку. Проведя в доме всего 10 минут, я нашла то, что искала, но очень боялась найти. Самое интересное, что для этого мне пришлось заглянуть в холодильник. Искала я там воду, а нашла кое-что другое. И сюрприз этот был скорее неожиданный, чем приятный. Но я строго запретила себе предаваться размышлениям, чтобы не тратить время. Хозяин дома мог вернуться в любой момент. Пришлось быстро засунуть в пакет сюрприз, отчего ноша моя стала оттягивать руки и покинуть жилище Влада тем же Макаром. На обратном пути я снова заглянула к крысе в магазин на этот раз за батоном, и быстро припустилась к себе во двор. А вот во дворе меня тоже ожидал сюрприз, скорее неожиданный, чем приятный. На пороге дома сидел грустный Мирон, вполне себе живой, правда, с заклеенной пластырем бровью. «Ты как тут очутился?» — натурально опешила я, потому что помнила, что мой бывший вроде бы лишился памяти, и последнее, где я ожидала его встретить, так это в Бухалово». Мирон встал и широко улыбнулся. Он явно думал, что перед его улыбкой я, убитая долгой разлукой, не устаю. «Я из больницы, соскучился. Честно?» – спросила я, чуть помедлив. «Как дела у Алены?» Мирон слегка скис, но быстро опомнился и принялся бодро вещать. «Мне Алена рассказала, что ты звонила. Я вспомнил про твою тетку. И вдруг...» Знаешь, такая тоска меня заела, хоть в петлю. Приехал в деревню, поспрашивал, вот и нашел ваш двор. В этом месте мне надлежало прижаться к нему, счастливо мурлыча под нос какую-нибудь романтическую фигню. Типа того, что все, что не разлучает, делает нас сильнее. Но меня волновало другое. Откуда в Мироне столько нахальства? Выходит, он считал меня настолько глупой, что вполне допускал подобный ход событий. «Думаю, ты просто сбежал от проблем, потому что у твоей Алены неприятности». «С чего ты взяла?» — скривился Мирон. «Да, у нее требуют какие-то деньги, но это дела ее мужа, я тут ни при чем». «Думаю, очень даже при чем. «Помогал Игорю провернуть всю эту аферу с подменой. Рассчитывал, что он поделится, а он денежки из-под носа увел, хотя, по моим сведениям, деньги нашлись». «Как нашлись?» — опешил Мирон. «Не спрашивай». «Сама толком ничего не знаю». «Ладно, не говори. Потом. Я устал от всей этой истории. Алена, по сути, чужой для меня человек. А вот ты... Давай мириться. Мирон, ты что, на солнце перегрелся? Ты изменщик и подлец». «Соглашайся, Аглая. Начнем все заново. Только ты и я. Да, я ошибся, но Алена, она сама надумала себе чего-то. Я ничего ей не обещал». И вообще заезжал к ней поддержать, по-родственному, так сказать. Узнавал про дядю, тот обещал с работой помочь, а сам в тюрьму угодил. Хорошо, хоть у него остались кое-какие связи, и он меня свёл со знакомым. Тот в казино помог устроиться, правда, там тоже не очень вышло, ну ты знаешь. «Долги!» – вздохнула я, а Мирон, чтобы не отвечать на неудобные вопросы, вдруг сгробастал меня в охапку, запустил руку в волосы и смачно поцеловал. От неожиданности я поперхнулась, задохнулась и очень натурально возмутилась, но на Мирона не произвела впечатление. Он увлекся основательно и среагировал только на звук открывающейся калитки. Я, наконец, вырвалась и тоже повернула голову в сторону, пытаясь одновременно привести в порядок взлохмаченные волосы. Влад, прикрыв калитку, растерянно смотрел на нас видимо, селился понять, что тут происходит. «Ничего себе! И ты тут!» оживился Мирон, протягивая Владу руку под моим ничего не понимающим взглядом. «Я как раз только что рассказывал своей девушке, как ты помог мне устроиться на работу в казино. У нее тут тетка живет». «Подождите!» возмутилась я, обращаясь сразу и к Мирону, и к Владу. «Так вы еще и знакомы?» «Это какой-то приятель моего дяди», «Все, Володь, если я не путаю?» Владислав хмуро молвил гад, что прикидывался адвокатом и рыболовом. «Приятель дяди?» — хмыкнула я, разглядывая Влада, словно вижу впервые. «А говорил, что тут в отпуске, что я тебе нравлюсь. Я все объясню!» Умоляющим жестом поднял руку Влад. «Ты мне и правда очень нравишься, одно другому...» «Не понял, что тут происходит?» Нахмурился Мирон, поворачиваясь в мою сторону. «Ты что, с этим адвокатишкой шурымуры крутишь? Значит, я изменщик и подлец, а ты у нас святая? Не успела приехать в эту дыру? Как быстро нашла себе утешение? Никого я не искала. И вообще, он сам тут крутился». «Спорим, что он крутился тут не просто так?» Пошел в атаку Мирон. «Нет, вы поглядите, а я еще думаю, совпадение. Заткнись». Угрожающе рявкнул Влад. А я мстительно прибавила. Нет уж, Мирон, продолжай. А что продолжать? Узнал Влад про шальные денежки. Вот и вынюхивает. Думал, раньше всех подсуетиться и от тебя узнать, где искать. Ты знал про деньги? Обратилась я к Владу. А тот пробормотал. Немного. Денежки вернулись к бандитам, разве нет? Невинно подняла я брови вверх. По крайней мере, претензий к нам больше не имеют. Те деньги, что здесь пропали, так и не нашли. Мне дружок из казино по секрету шепнул. Зло прошипел Мирон. Кто-то заплатил этим отморозкам, чтобы от Алены временно отстали. Думаю, просто выкупили ее долг. А сейчас прессовать начнут. Да еще и на проценты поставят. У них это в порядке вещей. Уверен, Влад надеется через тебя узнать, куда бабосики уплыли. Алена говорила, что обращалась к нему за помощью, а он вместо того, чтобы помочь, «Решил свой интерес обыграть». «Так вот, чего ты припёрся Мироша», — осенила меня. «Ты тоже решил, что я знаю, где деньги». «Не валяй дурака», — буркнул Мирон. «У нас любовь, мы жили вместе. Даже если ты мне чуточку поможешь, я уж тебя не обижу, а этому здесь делать совершенно нечего. Такого прохиндея еще поискать надо». «Аглая, ты же знаешь, это не так», — спокойно сказал Влад, — хотя жилваки на его лице уже ходили ходуном. «Пойдем со мной, я все подробно расскажу». «Нет, она пойдет со мной», — вскинул голову Мирон. «Зачем я тебе?» — удивилась я. «Денег у меня нет, да их и не было, а они тебе дороже всего. Не люблю я вторые роли. И вообще тебя я тоже не люблю». «В таком случае черт с тобой», — зло глянул на меня Мирон. «Я предлагал помощь, мы могли бы уехать прямо сейчас». Я никуда не поеду. Ага, только имей в виду, люди Ковалева своего не упустят. И если их деньги где-то здесь, они тебя все равно достанут. Передумаешь, звони. Я не обидчивый. Он хлопнул калиткой, а я устало опустилась на крыльцо. Аглая, не волнуйся, тебя никто не тронет. Сделал шаг ко мне Влад. Я скоро вернусь, а пока скажи, ты не видела Семёна Егоровича, он мне срочно нужен. «Нет, не видела. И чего ты ещё здесь? Убирайся к чёртовой бабушке!» «Права была крыся насчёт адвокатов. Порождение Ехиднины!» «Я бы ещё много чего наговорила Владу, но в это время за мной как раз зашла Кристина. Глашка, похороны вот-вот начнутся. Пошли, проводим. Поговорим позже», — поморщился Влад и быстро покинул двор. Крыся проводила его настороженным взглядом. «Вы что, поссорились?» типа того. Пробормотала я и пошла в дом за чёрной косынкой. Войдя в дом немова, я обвела глазами собравшуюся публику. «Негр явился!» — дёрнула меня за рукав Кристина. Я выглянула в окно и увидела, что он с зайцем курит на заднем дворе. В этот момент он поднял глаза и встретился со мной взглядом. Я отшатнулась. «Крыся, он так смотрит, как будто прибить хочет!» «Ещё бы!» Тетка сказала, его утром уже участковый поджидал. Негр сказал, что в город по делам ездил. Только какие у него дела? Небось, хотел сокровища сбыть. «Ладно, поговорим после похорон», — шепнула я, потому что на нас уже стали коситься собравшиеся. Сестра Немова, пожилая женщина с седыми волосами, плакала и сморкалась. Рядом с ней стоял хмурый парнишка лет двадцати. Скорее всего, сын. Мужики комкали в руках кепки, А бабы охали и шептались между собой. Галина, сестра Немова, говорит, что он ей сообщение пару недель назад отправил, чтобы приехала. А она подумала, что это ерунда, что подождет. Вот и корит себя. Улучив момент, я подобралась ближе к Галине. Было видно, что женщине хотелось облегчить душу. Повернувшись к Зойке, она сетовала на судьбу. «Ведь думала, зовет из-за того, что деньги нужны». Он совсем спился последние годы, жил абы как. Муж мой обещал помочь забор поправить, с крышей помочь, но отпуска ждали. А он «приедь, приедь!» Наверное, чувствовал, что ему недолго осталось, хотел повидаться. Крыся, пробравшаяся следом за мной, снова нагнулась к моему уху и зашептала. «Конечно, повидаться!» Небось, часть клада нашел и хотел посовещаться, что с ним дальше делать. А пока сестра не приехала, он его в часовне прятал, чтобы кто-то из дружков не обчистил. «Ой, о покойниках же плохо нельзя!» Я кивнула, потому что тоже подумала. Немому было бы сложно воспользоваться старинными вещами и монетами, не имея связей в городе. «А правда, что ваш прадед кучером у помещиков был?» — встряла крыся, вызвав недовольные взгляды баб, окруживших Галину. Та еще раз высморкалась, и уставилась на крысю красными глазами. «Бабка что-то такое говорила, да разве мы ее слушали? В детстве бегали, как все, искали что-то. А потом не до того стало. Некогда нам было сокровище искать. Несчастливые мы, кто в роду угорит, кто утонет. Прадеда тогда по семейной легенде расстреляли за пособничество. Дед тоже молодым помер, в драке прибили. Отец наш пил пока в бане не угорел. И братец вот». Теперь вот я одна в роду осталась. Жалко дурака. Хоть и пьяница был, а все-таки родная душа. После кладбища почти вся деревня словно вымерла. Основная масса людей собралась во дворе у немого. Поминки обычно проходили с гармонью. Считалось, что провожать покойного надо песнями, чтобы ему там весело жилось. Мы с крысией с шуриком веселиться были не готовы. Оттого сидели у меня в зале, глядя куда-то перед собой. Даже телевизор не включали. «Вот закончатся похороны. Можно будет расспросить участкового», — вздохнула крыся. «Сегодня уже не расспросишь», — махнул рукой Шурик. Участковый возле зайца уселся, а это верный признак. До завтра мы его потеряли. Егорович был, что-то я его не заметила. На кладбище был, стоял в сторонке. А на пьянку не пошел, он же не по этому делу. Может, позвоним ему?» предложила крыся, а я махнула рукой. Если честно, события последних часов меня изрядно поскосили, а похороны и вовсе настроили на философский лад. А еще мне было жутко обидно, что очередной мужчина, на которого я обратила внимание, оказался гадом. С улицы доносился мерный гул, проехала какая-то машина, скрипя колесами. Где-то мимо протарахтел мотоцикл и притормозил неподалеку с характерным звуком. Вроде бы скрипнула калитка. И вдруг тишину нарушил другой резкий звук. В дверь кто-то три раза грохнул кулаком. «Может, это почтальон?» — вслух подумал Шурик. «Тетки твоей пенсию приносят?» «Вроде приносят. Лень вставать!» — удрученно молвила я, поглубже зарываясь в диванные подушки. «Пойду получу». Шурик открыл двери и тут же получил. «Но совсем не пенсию». Раздался его крик. Задрав одну руку вверх, второй он держался за разбитый нос и медленно отступал назад. В дом вслед за ним ввалилась фигура в черном плаще с капюшоном. Капюшон был так плотно натянут и зашнурован у лица, что рассмотреть, кто скрывается под ним, не представлялось возможным. В руках бандит держал ружье. По виду самое настоящее. Мы с крыси вскочили, и тоже стали пятиться. «Где то, что вы выловили из реки?» — прохрипел он каким-то неестественно низким голосом. «Вы проржавые гвозди?» — заикаясь, спросила крыся, толкая меня боком к окну. «Быстро несите все сюда, или я прострелю ему башку. Сяду на мотоцикл, и вы меня больше не увидите. Вы же понимаете, кто меня послал». «Кто?» — пискнула крыся. А я подумала, что для посланника Ковалева черный плащ выглядит весьма странно. Как-то по-деревенски. Такие люди имен не называют. Шуряйка принялся заговаривать черному плащу зубы, повествую, как мы с Борюсей чуть не отправились ко дну. Похоже, баранок разболтал всей деревне, что мы несли пакет с реки, и этот псих решил, что там сокровища. Прикрыв рот рукой, забормотала мне крыся. «Для психа он слишком хорошо осведомлен о бандитах», — возразила я, лихорадочно соображая, что делать. «Хватит!» — рявкнул черный плащ, устав от рассказов про Борюсю, и вскинул ружье. Так мужик спокойно, Шуряйка героически приближался к черному плащу, а тот неожиданно стал пятиться. Я потянулась за вазой, что стояла на подоконнике, прикидывая, успею ли метнуть хрусталь в голову нападающего. «Не сметь!» – взвизгнул он, видимо, намекая на соблюдение социальной дистанции. Черный плащ как-то неуклюже принялся целиться, и тут Шурик совершил весьма резвый для его комплекции прыжок. Злодей вскрикнул, раздался выстрел. Звук был такой, будто взорвали петарду. Мы с крыси завизжали, синхронно упали на пол, зажав уши руками. Дальнейший ход событий я больше представляла, чем видела. Приятель заревел медведем, помянул всех матерей сразу и кинулся на врага. Тот вроде бы развернулся и стал убегать. И тут резко хлопнула входная дверь. Я робко понадеялась, что стрелявший свалил, но звук борьбы и маты, доносившиеся откуда-то из-за двери, разуверили меня в этом. Через минуту я осмелела и выглянула из-за стола, под которым мы с крысей лежали а уже через пару секунд я услышала адский шум, доносившийся из курятника. Выскочив на улицу, мы увидели, как с дикими криками из раскрытых дверей сарая вылетают куры и носятся по двору, обильно орошая его перьями и пухом. Мы кинулись к загону, пристроенному к сараю, где, судя по звукам, как раз сейчас шла борьба. Оттеснив тщедушную крысю, схватившуюся за грабли, Я перекрестилась и ступила в загон. Сразу же споткнулась о миску с водой, поставленную для птицы, и повалилась на насест, производя еще больше шума. Крыся заревела «Всех порешу!» и кинулась к двери в сарай. В низовстве откинув дверь, она явила мне чудесную картину. Сверху на черном плаще изящно восседал Влад, ловко орудуя веревкой. Ружьё, исполнившее своё предназначение, было в руках у Шурика. «Мы его обезвредили!» — выдохнул он. «Сашенька!» — запищала крыся, кинувшись к Шуряйке. Бедняга держался за окровавленную ногу, но из последних сил крепился. «Всё хорошо, Кристина, всё хорошо!» — попытался он обнять подружку, но тут же рухнул на пол и закатил глаза. Дальше началась такая свистопляска, что мы едва не забыли о чёрном плаще. Влад вызывал скорую, крыся металась в поисках аптечки. Я знаками показала Владу на поверженного, и тот, хлопнув себя по лбу, быстро стянул с притихшего стрелка капюшон. К этому моменту я уже устала чему-то удивляться. Точнее, я так думала. Но рот мой открылся и потом ещё долго не закрывался. Злодеем оказался уважаемый краевед, бывший агроном и большой специалист по сокровищам Степан Егорович. Воспользовавшись тем, что вся деревня собралась на поминках, он оседлал мотоцикл племянника Немова, который тот оставил за часовней, и решил быстро провернуть дельце. Естественно, этот благообразный пенсионер ни у кого не вызвал бы ни малейшего подозрения. Похоже, он сам не ожидал, что ружье, позаимствованное им у зятя охотника, было заряжено, оттого и упал в обморок. Учитывая его инвалидность по зрению, я с ужасом представила, куда он мог попасть, приди ему охота по-настоящему прицелиться. На звук выстрела стали сбегаться соседи, и через десять минут в доме началось нечто невообразимое.